Эпизод восемьдесят девятый. Грёмлан, шестнадцатая мая двухтысячного года. Бьярный Мёллер, Халварсон и харри бок о бок шли по улице Моцфельсгата.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 Хэрри читал в газетах, что мусульмане решили устроить для детей празднование Дня Конституции 16-го числа, чтобы весь следующий день посвятить идолятхе. «Ура!» — мальчик белозубо улыбнулся полицейским и побежал дальше. «Эвен юля это вам никто нибудь продолжил разговор Мюллер. «Он у нас, пожалуй, самый именитый историк, пишущий о войне. Если ваша версия подтвердится, будет скандал!»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 — Как, например, обстоят дела с твоим любимым заведением, откуда позвонили, Альс и Бранхёук? — Я показывал фотографию Эвина юли женщине которая там работает, — начал Халварсон. — Майе, — вставил Харри. — Она не помнит, чтобы когда-нибудь видела его. — Я о чем и говорю, — вздохнул Меллер, отирая соус с губ. — Да, но я показал фотографию одному из посетителей, — продолжил Халварсон, бросив быстрый взгляд на Харри. — Там сидел пожилой человек в пальто.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 Мюллер скривился и с подозрением посмотрел на кебаб, от которого только что откусил кусочек. К этому произведению кулинарного искусства у него изначально душа не лежала. хари ты действительно веришь во все эти рассказы о раздвоении личности? Я понимаю, шеф, это звучит неправдоподобно, но Эуна говорит, такое возможно, а он хочет нам помочь». — И ты веришь, что Эвен сможет загипнотизировать Юля, вызвать личность Даниэля Гюдисона и выбить у нее признание? — Вовсе не обязательно, что Эвен Юль знает, что сделал Даниэль Гюдисон, а поэтому поговорить с ним просто необходимо, — сказал Харри. — Эвен говорит, что люди с расщеплением личности сильно подвержены гипнозу, поскольку сами себя все время гипнотизируют. — Замечательно! — Мюллер поднял глаза к небу. — А зачем тебе еще ордер на обыск?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 «Бернт Бранхёк и, если ты считаешь, что это дело рук одного и того же человека, Халгрим Даля...» «Не знаю, какие у него тут мотивы, но ведь Бернта Бранхёка убили из винтовки Мерклина, а Халгрим Даля был знаком с Данилем гюдусоном И, как показало вскрытие, глотка у Дали была перерезана вполне хирургически. Может, юль решил убить Даля, потому что тот понял, что он выдает себя за Данилю Гюддесона?» Халварсон кашлянул. «Что такое?» — недовольно спросил Харри. Он успел как следует изучить Халварсона и понял, что сейчас начнется критика. «Тебя послушать, получается, что в момент убийства Халгрима Дали Эвен Юль был Эвеном Юлем. Ведь Даниэль Гюддесон не был хирургом!» Харри проглотил последний кусок кебаба, вытер рот салфеткой и огляделся, ища глазами урну. «Ну...» — протянул он...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 — А когда выяснится, что мы его подозревали, но не помешали ему? — Да, да, да, я все это знаю, — сказал Мюллер. — Значит, по-твоему, он продолжит убивать? — Многое в этом деле непонятно, — ответил Харри. — Совершенно ясно только одно, он еще не выполнил всех пунктов своего плана. — И почему же это тебя совершенно ясно? Харри похлопал себя по животу и улыбнулся. — Тут у меня маленький телеграф, и он постоянно отстукивает мне мордянку